Заговор в расчете на национальный идиотизм русских. Как только стемнело, шофера споры начали облавливать бреднем берег тихой речушки, выгоняя рыбу из небольших, заросших камышом заливчиков. Кузнецов и Вознесенский оставались на берегу, брезгливо наблюдая, как Хрущев, раздевшись до трусов, полез вместе со всеми в воду тянуть бредень, чтобы испытать азарт и удовольствие от передаваемых в руку толчков попавший в сеть рыбы покрупнее. Через два часа рыбалку закончили, поймав больше четырех ведер. Первую пойманную рыбу охрана быстро почистила и, соорудив костер, начала варить уху и оборудовать место для застолья, повесив над ним три керосиновых фонаря летучая мышь. Организовав комфорт начальству, охрана разлила первую порцию ухи в глубокие керамические миски и, вынув из речки охлаждающиеся бутылки с водкой, деликатно отошла метров на 50 вверх к оставленным автомашинам, у которых шофера тоже начали варить уху. В это время на другом берегу реки двое вспотевших оперативных работников отдела Б Министерства государственной безопасности устанавливали подслушивающее оборудование. Под старой сосной был размещен громоздкий электронный аппарат, возле которого на коленях устроился опер-стенографист в наушниках. Подсвечивая себе фонариком, он делал записи в блокноте, лежащем на крышке аппарата. От аппарата вверх тянулись провода, хлопчатой бумажной оплетки. А в развилке веток сидел второй опер, тоже в наушниках. Он наводил через оптический визир большую параболическую тарелку подслушивающего устройства. Опер внизу командовал в полголоса. «На костер не наводи, треск дров разговор глушит». Наконец, в наушниках достаточно ясно прозвучал конец фразы, сказанной Хрущевым. «И я вам так скажу, по-мужицки скажу, что товарищ Сталин такое решение примет, какое ему секретари ЦК надуют». Хрущев уже подвыпил и обида вновь ударила ему в голову. Посему говорил он довольно резко. Кузнецов же пытался сгладить остроту разговора. Он примирительно не согласился. «Ну, ты, Никита Сергеевич, не прав. Что же мы...» Секретари ЦК должны недостатки скрывать. Тут, как говорится, Хрущев мне друг, а истина дороже. Вознесенский хихикнул, а Никита возмутился. Истина! Вознесенский уже посерьезнее решил перевести разговор в конструктивное русло. Не надо спорить по мелочам. Ну не сегодня, так завтра. Такое с каждым из нас может случиться. Это дело нужно рассмотреть теоретически, а теория говорит, что хозяин стар, И эта старость видна в его капризах, из-за которых любой из нас может попасть в твое, Никита Сергеевич, положение. Любой может слететь с должности за какую-нибудь чепуху. Мысли Вознесенского поддержал Кузнецов. Тут, Никита Сергеевич, действительно дело не в том, что тебя сняли с постов на Украине. Кузнецов сделал паузу и многозначительно усилил голос, закончив предложение. Что, собственно, легко поправимо. Тут дело в том, кто мы. Руководители великих государств или бесправные слуги при хозяине? Хрущев понял поэтому поправимо, что ему предлагают восстановление в прежних должностях, но на каких-то условиях. Он не стал спешить узнавать эти условия, а решил уточнить совершенно новое для него упоминание о государствах, а не республиках. Почему государств? Но ведь теперь, после войны, Украина и Белоруссия равноправные члены ООН и отдельные субъекты международного права. А СССР, если ты помнишь, это с самого начала союз государств. Когда после войны создавалась ООН, то Сталин, чтобы увеличить присутствие СССР в ООН численно, добился у союзников, чтобы УССР и БССР состояли в ООН как отдельные государства. Хрущеву стало ясно, что Кузнецов и Вознесенский Как-то хотят использовать этот факт для развала СССР. Между тем Кузнецов продолжил. «Нам нужно новое мышление. На Западе, в цивилизованных странах, руководители нашего масштаба имеют все, а мы... Нам нужна такая власть, которая приближала бы нас к цивилизованным странам. Хватит потрясений. Нужно, наконец, зажить спокойной, обеспеченной жизнью». Нужно открыто пользоваться благами, которые мы, как руководители государства, должны иметь. Да что об этом говорить, Кузнецов презрительно и безнадежно взмахнул рукой. У нас в СССР слуга должен иметь только то, что кремлевский хозяин разрешит. Вот мне Попков говорил, что у него, секретаря обкома и горкома, хозяина Ленинграда и Ленинградской области, Кузнецов усилил голос, чтобы показать, насколько велика эта должность, но побоявшись что глупый Хрущев его не поймет, уточнил. «По своим масштабам главы, можно сказать, какого-нибудь европейского государства. Так вот, у Попкова всего каких-то жалких 15 костюмов». «Так Попков и те, что есть, боится надевать, чтобы Сталину донос не написали», поддержал тему Вознесенский. Хрущев, как и Сталин, как и Берия, был абсолютно равнодушен каким-то личным материальным благам и попросту презирал алчных людей». Но его хитрость и сметка не позволяли делать скоропалительные выводы, поскольку опыт Хрущева подсказывал, что животную жадность людей очень легко использовать себе на пользу. Поэтому он не стал комментировать эти устремления Кузнецова и Вознесенского, а попробовал выяснить, что они хотят. Он уже понял, что эти мерзавцы задумали развалить Советский Союз, чтобы настроить лично себе дворцов, нахапать разных товаров, чтобы удовлетворить свою алчность. Но Хрущев пока не понимал, как они собираются это сделать. «Что-то я не пойму, к чему вы ведете. Товарища Сталина, что ли, свергнуть?» – поинтересовался он. «Знаешь, мы тут одни, и я тебе скажу откровенно. Мы бы его свергли, но нас, к сожалению, народ не поймет», – заявил Кузнецов. Хрущев усмехнулся, подумав в который раз, что умные люди алчными не бывают. Вот и Кузнецов, такой же идиот, как и те алчные людишки, которых ему доводилось встречать. Ну, положим, народ вы знаете плохо. Народ понимает то, что ему в газетах всякая там интеллигенция объясняет. Цинично не согласился Никита. А эту сраную интеллигенцию купить или запугать ничего не стоит. И цена ей копейка, и труслива, как зайцы. Да и глупа она, ее и обдурить легко. Но если не свергать Сталина что же вы хотите? Хрущев действительно искренне недоумевал. Вознесенский снисходительно усмехнулся. А тебе не кажется, Никита Сергеевич, что это несправедливо? Во всех республиках есть своя компартия, а у русских нет. Вот мы и хотим создать российскую коммунистическую партию. И что это даст, Хрущев удивился еще больше. Вознесенский с плохо скрываемым превосходством объяснил. А то, что мы, каждый в своей республике, будем самостоятельны. Мы в республиках будем хозяевами, а не Сталин. А Сталин останется почетным председателем всех партий. А хочет народ считать его вождем? Пусть считает. Нам это в своих республиках мешать не будет. Мы будем делать не то, что Сталин скажет, а то, что сами захотим. Хрущев задумчиво переводил взгляд с Вознесенского на Кузнецова и размышлял. Он понял, что опрометчиво посчитал этих предателей глупцами. На самом деле эти негодяи задумали исключительно умную подлость, рассчитанную на искреннюю глупость масс, связанную с их национальностью. «Так-так-так», — так", подытожил он. «А что, хлопчики, вы уголовный кодекс давно читали?» «При тут он?» — недовольно сморщился Кузнецов. «А при том», — жестко ответил Никита. То, что у русских нет компартии, делает их коммунистами сразу всей ВКПБ. А в ВКПБ именно этих российских коммунистов большинство, и именно они своими решающими голосами сохраняют единство СССР. Если вы выделите свою компартию, то у ВКПБ, то есть у СССР, не останется ни одного коммуниста, все будут по республикам. А что дальше? А дальше СССР распадется как единое государство. Вы его сразу сразу же растащите по национальным хуторам, чтобы, Хрущев явственно передразнил Кузнецова, открыто пользоваться благами. А в Уголовном кодексе есть статья 58, по которой за попытку развала СССР полагается расстрел. Вот я вас и спросил, давно ли вы читали Уголовный кодекс. И что будет, хлопчики, если я об этих ваших планах все расскажу товарищу Сталину и Политбюро удивление удивлению Хрущева, ожидавшего, что он напугает заговорщиков упоминанием о 58 статье, Кузнецов совершенно спокойно и даже призывительно ответил «Будет очная ставка меня и тебя при всех членах Политбюро. На этой ставке я докажу, что ты клевещешь на меня за мой доклад по Украине, из-за которого тебя сняли с должности. А Николай Алексеевич это подтвердит», — кивнул Кузнецов в сторону Вознесенского. Ну а после этого с мест поступит столько сообщений о неблаговидных делах товарища Хрущева, что товарищу Хрущеву не только в Политбюро, но и в членах ЦК больше не быть. Тут Кузнецов зло подытожил. Будет рад, если в партии оставят. На противоположной стороне реки оперу, стенографировавшему этот разговор, стало откровенно страшно. И он приглушенно предложил сидящему на дереве товарищу. Слушай, может, скажем, что аппарат из строя вышел? Что-то я боюсь это записывать. Опер вверху вошел в охотничий азарт и зло скомандовал. Пиши. Мы записали и забыли, а товарищ Абакумов премию выпишет и, глядишь, звездочку добавит. А у костра Хрущев понял, что заговорщики хорошо обдумали все варианты встречи с ним, и что теперь для него настал момент истинный. Никите надо было принять решение, которое определит всю его будущую жизнь. Хрущев оценил свои возможности. Заговорщики взяли его за горло. Если он объявит о заговоре, то сорвет им планы, но ничего не докажет. И действительно навредит только себе. Даже если просто промолчит, то под подлюка Кузнецов будет копать и копать под него на Украине. И вытащит на свет Божий столько фактов. И так их извратит. Что Никиту выведут и из членов Политбюро, и из ЦК. Ему, как политику, придет скорый конец. С другой стороны, это только считается, что в партию принимаются самые умные, а на самом деле в ней масса восторженных дураков. И если суметь публично объявить о создании Компартии России, то у этой идее сторонников будет куда больше, чем у Троцкого, пожалуй. Пожалуй, абсолютное большинство будет за это. Сталин ничего не сумеет сделать, партия лишит своего вождя власти и развалит СССР из самых, как и покажется, благих побуждений. Хрущев еще раз восхитился. До да чего же хитрые эти мерзавцы. И, наконец, Хрущев во главе СССР никогда не встанет, поскольку в Политбюро все считают себя умнее его. Вариант, что его могут поставить во главе именно поэтому, Хрущеву просто не приходил в голову. А вот на Украине он признанный вождь. Пусть кто-нибудь попробует думать иначе, тут же криво усмехнулся свои мысли Никита. И если Украина станет самостоятельной, то во всем мире к нему будут относиться, как к главе великого государства. Никите представилось, как он выходит из поезда где-то в Париже, а на перроне выстроен красочный почетный караул. Но он тут же отбросил эту неуместную мысль. Нужно было сосредоточиться и думать, что отвечать но ну, а если смолчу о вашем загоре возобновил обсуждение Хрущев. Вознесенский размеренно ответил. «Тогда Алексей Александрович пошлет новую комиссию на Украину, и ты очень скоро снова Украину возглавишь». «Ты же понимаешь, Никита Сергеевич, что не Дуб Каганович, а ты нужен нам во главе Украины, а в Москве мы и без тебя справимся». Если украинские коммунисты поддержат российских коммунистов в их стремлении создать свою собственную компартию, то и дело сделано. Ну, может и не немедленно, поправил Вознесенского-Кузнецов, но через полгода твой возврат на Украину гарантирован. А с остальными республиками как? Уже по деловому поинтересовался Никита. Кузнецов ответил уклончиво. Работа ведется. Но Хрущев настаивал. Из Белоруссии... «Там уже наш человек ждет, чтобы сменить Пономаренко», – успокоил Кузнецов. «А кто?» «Неважно», – Кузнецов дал понять, что на этот вопрос не ответит, хотя и понимал, что член Политбюро Хрущев теперь выяснит этот вопрос немедленно и без Кузнецова. А в памяти Вознесенского тут же всплыл телефонный разговор Кузнецова с Пономаренко в Минске, который Кузнецов вел из московского кабинета Вознесенского. Товарищ Пономаренко, это Кузнецов. Как дела в Белоруссии? Звоню вам, Пантелеймон Кондратьевич, проверить, как там наши выдвиженцы. Я имею ввиду товарища Игнатьева. ЦК считает его очень толковым организатором. Ну и что, что не воевал? Тыл был тоже фронтом. Зато товарищ Игнатьев приобрел очень ценный опыт хозяйственной работы. А это для Белоруссии сегодня очень важно. Товарищ Вознесенский его очень ценит. А знаете, если Госплан кого-то ценит, то для республики это очень полезно. Мы считаем, что товарищ Игнатьев будет очень хорошим вашим помощником и достоин быть вторым секретарем ЦК Белоруссии. Вознесенский забеспокоился. Хрущев и Пономаренко оба фронтовики и в очень-очень хороших отношениях друг с другом. А значит, Хрущев без труда вычислит, Игнатьева и будет знать о заговоре больше, чем нужно. Но его мысли перебил Хрущев. Хлопчики, но вам надо будет сагитировать несколько соцсекретарей обкомов и других партийных руководителей в областях. Национальность – это хорошо. Возможность сладко жить после удачного заговора – это тоже хорошо. Но все это очень мало по сравнению с возможностью лишиться всего, что они уже сейчас имеют в случае провала заговора. Вознесенский усмехнулся. «Но они сегодня этого могут лишиться. Причем сам Сталин их с должности погонит, если их области не выполнят планов промышленного и сельскохозяйственного производства. А вот это зависит от меня, председателя Госплана. Будут нас слушать. Будет у них и план реальный, и все для выполнения плана. И трактора, и оборудование, и сырье, и материалы. Не будут, ничего этого не будет» и план они не выполнят, а тогда прощай должность. Ах ты гад, понял Хрущев. Так это ты извращением плана берешь секретаря обкома в за горло, а Казнецов их агитирует. Восхитившись подлостью заговорщиков, Никита понял, что этот заговор, в принципе, может быть осуществлен, если еще и учесть, что заговор как бы направлен на устранение несправедливости по отношению к русским коммунистам. Ну а если эти ваши махинации станут известны товарищу Сталину, чтобы учредить Российскую Компартию, нужен съезд. Ну хотя бы секретарей обкомов нужно созвать. А как вы такой съезд тайно подготовите и созовете? На этот вопрос Вознесенский ответил со своей обычной улыбочкой умственного превосходства. Организуем российскую торгово-промышленную ярмарку, скажем, в Ленинграде. Пригласим на ее открытие всех секретарей обкомов России вместе с делегациями партийного актива из областей. Вот и съезд. Гениально то, что просто. Хрущеву осталось мысленно развести руками. Эти мерзавцы действительно могут добиться успеха. Ну а если Политбюро все же узнает, через кого вопросом на вопрос ответил Кузнецов. По линии партии оно может узнать только через меня, А по линии МГБ у нас все предусмотрено. «Неужто и Абакумов с вами?» Удивился Хрущев. «У нас есть в МГБ люди и без Абакумова», замялся Кузнецов. «Ленинградцы?» продолжал выпытывать Никита. Кузнецов запнулся, не желая делиться ценной информацией. Но он и понимал, что Хрущеву нужно что-то сказать, если хочет получить от него нужное решение. неважно Во-первых, это я продвинул Абакумова в министра госбезопасности. Если бы не я, министром был бы до сих пор дружок Перея Меркулов. Ну а во-вторых, у самого Абакумова рыльца в большом пуху. Он устроил с начальником охраны Сталина Власиком соревнования. Кто больше в Москве баб, скажем так, перетопчет. А поскольку Абакумов предпочитает иметь под собой интеллигентных женщин, то ему, так сказать, и подкладывают интеллигенток. А если он окажется глупцом, то эти интеллигентки тут же напишут заявление, что он их изнасиловал, и нет Абакумова. Но мы полагаем, что он умный человек, да еще и под присмотром нашего человека. Не такой дурак, как его предшественники Егода или Ежов. Поверьте, Никита Сергеевич, мы не троцкисты-бухаринцы. «Мы трезвомыслящие умные люди», — добавил Вознесенский. Хрущев понимал, что нужно отвечать на предложение. Уже понимал, что он ответит согласием, но как-то пытался оттянуть сам момент ответа. «Люди вы в первую очередь молодые, и Миколу Бухарина хорошо не знали. А уж он-то считал себя таким умным, таким умным, что просто гениальным. Значит так, хлопчики, я с вами...» Рыбку ловил и рыбку кушал. Никаких таких разговоров от вас не слышал. Получится у вас учредить компартию России? Я с вами. Провалитесь, не обессудьте. Буду, конечно, помогать, но чем смогу. А сейчас пойду, дела есть. Ты, Никита Сергеевич, со своим другом Берией не сильно откровенничай. Не район час, предупредил Кузнецов. На это предупреждение Хрущев отреагировал с откровенной злобой. «Я, конечно, человек простой, но считать меня дураком вам не следует. район час ошибетесь. Кстати, об откровенности. А со Ждановым откровенным можно быть?» И увидев, как Вознесенский с Кузнецом явственно напряглись, усмехнулся. «Ага, значит, и со Ждановым не нужно откровенничать. Значит, и Жданову, который перетянул вас в Москву, вы ничего не говорили». Ну ладно, будем считать, что мы вместе. Прощавайте. Хрущев попрощался и медленно пошел к своей машине. Выражение его лица стало злобным и решительным, а в голове билось. Ах, подлюки, ну подлюки, ну ладно. Вы меня на Украину верните, а там видно будет. Никиту должен был остановить страх содеянного, но он уже давно научился свой страх подавлять, даже в более опасных случаях. Вознесенский же вместе с Кузнецовым, глядя вслед уходящему Хрущеву, встревожился. Черт, он оказался умнее, чем можно было о нем подумать. Не умнее, а хитрее, здраво поправил его Кузнецов. Но это у него природное, звериная Не просто же так он стал членом политбюро. Но нам главное, чтобы он нас поддержал. А потом разойдемся. Мы в России, он на Украине. И нам его хитрость помехой не будет».